БУДНИ Город был невелик. Несколько сотен новеньких коттеджей, вытянутых в четыре ровные параллельные улицы вдоль лощины между двумя грядами плоских голых холмов. Красное утреннее солнце, неярко озаряло мокрый асфальт, пологие крыши, веселые деревца в полисадниках. За холмами в розоватой дымке виднелись огромные легкие сооружения, знакомые по кино и фотографиям, стартовой установки для межпланетных кораблей. Алексей Быков, запахнувшись в белый халат, стоял у огромного в пол стены окна, ждал, когда его вызовут к врачу, и глядел на улицу. Экипаж Хиуса прибыл в этот городок вчера вечером. В самолете Быков спал, но, вероятно, не отоспался и потому дремал и в машине по дороге с аэродрома. От вчерашних впечатлений — О городе в памяти сохранились только залетая розовым вечерним солнцем улица, светлое многоэтажное здание гостиницы и слова, дежурные по этажу. «Вот ваша комната, товарищ, устраивайтесь». В семь часов его разбудил Долги и сообщил, что всем приказано явиться на метасмотр и что от долгого сна бывают пролежни. Медицинский корпус примыкал к зданию гостиницы. Здесь межпланетникам велели снять всю одежду, накинуть халаты и ждать. За окном на улице было пустовато. Возле дома напротив застыл стремительный низкий автомобиль с серебряным оленем на радиаторе. Прошли двое в легких комбинезонах с огромными чертежными папками в руках. Тяжело прополз мощный полугусеничный электрокар с фургоном. В полисадник вышел парнишка лет 12, посмотрел на небо, свистнул в три пальца и, перескочив через ограду, побежал по улице, явно копируя стиль бега знаменитых чемпионов. Быков отошел от окна. Ермакова и Юрковскую в комнате уже не было, их вызвали в кабинет врача. Остальные неторопливо раздевались, вешая одежду в изящные шкафчики с полупрозрачными створками. Алексей Петрович залюбовался Спицыным. У пилота было могучее поджарое тело гимнаста-профессионала. На широченных плечах под тонкой золотистой кожей перекатывались желваки мускулов. Дауги уже накинул халат — И ехидно улыбаясь, завязывал узлом рукава шелковой сорочки Юрковского, приговаривая «так», а теперь «вот так». Покончив с этим полезным занятием, он весело хихикнул и подошел к Быкову. «Нравится город, Алексей?» «Хороший город», — ответил Быков сдержанно. «А далеко ли ракетодром?» «Там, за холмами. Видишь стартовые стрелы? Вот там и находится знаменитый седьмой полигон». Первый и пока единственный в мире специальный ракетодром для испытаний, стартов и посадок фотонных ракет. Здесь стартовало первое фотонное беспилотное устройство «Змея Рыныч. Здесь садились «Хиус-1» и «Хиус-2». Здесь, вероятно, сядут и «Хиус-3», и «Хиус-4», и «Хиус-5». Сядут или будут стартовать? И стартовать будут. Но сначала сядут. Ведь их строят не на Земле. Ага. Быков вспомнил о внеземном литейном заводе на спутнике Вейда-де-Ю-И. Там, на высоте 5000 км над Землей, в условиях невесомости и почти идеального вакуума отливались исполинские корпуса сверхтяжелых ракет. 250 человек — ученых, инженеров, техников и рабочих — управляли солнечными печами, центробежными машинами, сложнейшей литейной автоматикой, превращая многотонные титановые и вольфрамовые болванки в корпуса межпланетных кораблей. Очевидно, там же рождались и хиусы. — Кротиков и Спейцен, пожалуйста, — раздался за спиной голос Ермакова. Друзья обернулись. Крутиков бросил газету и вслед за Спицаном вошел к врачу, тщательно прикрыв за собой дверь. «Седьмой полигон — идеальное место», — с воодушевлением говорил Дауги. Лицо его было обращено к Быкову, но глаза косились в сторону Юрковского, уже распахнувшего свой шкафчик. «Вокруг сотни километров тундры. Ни одного населенного пункта, ни одного человека. На севере — океан». Юрковский взялся за сорочку. «По прямой, до побережья около двухсот километров» долги вдруг прыснул, но тут же, спохотившись, торжественно провозгласил. «И между городом-океаном и распростерлись по тундре пять миллионов гектаров нашего полигона». Юрковский просунул голову через ворот и теперь стоял в напряженной позе с обвисшими рукавами, похожей на огородное чучело. Ермаков, уже одетый, прошел к врачу, аккуратно застегнув все пуговицы на халате. «Отсюда на юг идет железнодорожная ветка и шоссе» громко продолжал Дауге. — Километрах в четырехстах около геофизической станции интересно, — спросил Юрковский задумчиво. — Какой кретина ты сделал? — Около станции, значит, она сворачивает и соединяется с Северной Транссибирской магистралью у Якутска. — Володя, как твое здоровье? — Благодарю вас, — сказал Юрковский, приближаясь. Сорочку он снял и теперь выразительно играл мускулами, глядя на Дауги из-под лобья. «Я совершенно здоров. Я приложу максимум усилий к тому, дружочек, чтобы о вас этого не сказал даже самый скверный ветеринар». «Володя!» — вскричал Дауги. «Это ошибка, это не я». «А кто же?» «Это он!» — Дауги похлопал Быкова по волосатой груди. «Это, Володя, такой шутник». Ярковский мельком глянул на Алексея и отвернулся. Быков, открывший был и рот, чтобы принять участие в игре, только кашлянул и промолчал. Ярковский не принимает его в игру, это было ясно. Дауги тоже понял это, ему тоже стало неловко. В этот момент дверь открылась, и Ермаков позвал. «Товарищи, ваша очередь!» Очень довольный таким оборотом дела, Быков поспешно прошел в кабинет. Сначала их осмотрел врач, жгучий брюнет с фантастическим носом. Долги он отпустил, не сказав ни слова. Но, осматривая, Быкова ткнул пальцем в длинный рубец на его груди и спросил, что это? «Авария», — лаконично ответил Быков. «Давно?» — не менее лаконично осведомился врач, поднимая нос. «Шесть лет». «Последствия?» Без, сказал инженер, демонстративно рассматривая доктору переносицу. Долги тихонько хихикнул. Врач что-то записал в толстой книжке, на которой значилось «Медицинский дневник, номер 4024, Быков, Алексей Петрович», и повел друзей в соседнюю комнату. Там они увидели большой матово-белый шкаф. Врач прицелился носом в долги и предложил ему войти в этот шкаф. Дверца шкафа бесшумно закрылась. Врач надавил несколько клавиш на пульте с правой стороны шкафа, и тотчас послышалось тихое гудение — На пульте загорелись, перемигиваясь разноцветные лампочки, заколебались стрелки приборов. Это продолжалось минуты полторы, после чего аппарат звонко щелкнул и выбросил откуда-то белый листок, покрытый ровными строчками букв и цифр. Лампочки погасли, и доктор открыл дверцу. Дауги вылез спиной вперед, потирая плечо. Врач повернулся к Быкову и весело кивнул ему носом. «Вперед!» Алексей кашлянул и забрался в шкаф. Там было темно. Прохладные металлические обручи сомкнулись на его плечах и на поясе, прижали к чему-то теплому и мягкому, подняли, опустили. Вспыхнул красный свет, потом зеленоватый, потом что-то кольнуло в предплечье, и Быков почувствовал себя свободным. Дверь открылась. Врач, мурлыча себе под на что-то легкомысленное, внимательно рассматривал лиски, выброшенные шкафом. Это были формулы здоровья, полный полные о состоянии организма, а также индивидуальный комплекс обязательных гимнастических упражнений и диетический рационный период подготовки к старту. Помятив что-то в медицинских дневниках, врач передал листки Ермакову и сообщил, что такие осмотры будут проводиться еженедельно. Ермаков поблагодарил и вышел. «Что это за ящик?» — спросил Алексей Петрович Долги, одеваясь. «Инкубатор для взрослых?» Электронный вариант шкатулки Пандора. Кибердоктор. Электронная диагностическая машина, сказал Дауги. Все бы хорошо, но она делает уколы. Терпеть не могу уколов. Они вошли в лифт и поднялись на пятый этаж в столовую. Это был огромный пустоватый зал, залитый розовым светом северного солнца. Почти все столики были свободны. Завтрак либо уже кончился, либо еще не начинался. Вон наши, сказал Дауги. Экипаж «Хиуса» занял два сдвинутых столика у самого окна. За ними уже сидели оба пилота и Ермаков. Быков отметил, что у толстяка Крутикова несчастный вид. Гордость советской астронавтики сидела, сгорбившись над стаканом молока, крошила сухой хлеб и с невыразимой тоской поглядывала на тарелку Спицына. Черноволосый Богдан терзал дымящийся ломоть сочного бифштекса. Как ни странно, но завтрак был подан уже по новым рационам. Быков с некоторым недоумением съел целый салатник душистой травки, очистил тарелку овсяной каши, умял два куска отличной ветчины и принялся за яблочный сок. Дауге было подано мясо. Иоганныч поднял вилку и нож и осведомился. — Что же сказал тебе врач, Михаил Антонович? Крутиков покраснел и уткнулся в стакан. «А я знаю», — объявил подошедший Юрковский. Он, наверное, долго и нежно держал Мишу за складку на животе и популярно объяснял, что чревоугодие никогда не было украшением межпланетника. Крутиков молча допил молоко и потянулся было к вазе со сдобным печеньем, но Ермаков негромко произнес «Угу», и штурман поспешно убрал руку. После завтрака Краюхин объявил, что приехал Усманов — один из конструкторов нового «Маяка». Усманову поручено обучить экипаж сборки и эксплуатации этого замечательного достижения технической мысли. «Даю на это две недели», — сказал Краюхин. «Затем каждый начнет работу по своей специальности». Первое занятие проходило в спортивном зале гостиницы. Рабочие в синих спецовках бесшумно внесли толстый шестигранный брус и несколько предметов, формы и материал которых лишь с трудом могли бы вызвать у несведущего человека ассоциации с какими-нибудь общеизвестными понятиями. Недоумение и любопытство были даже в глазах Богдана Спицына и Крутикова. Только Ермаков рассматривал неизвестную аппаратуру с обычным, холодно-равнодушным видом. Вошел Усманов. Высокий, скуластый человек в рабочем комбинезоне представился и сразу приступил к делу. Постепенно нахмуренные лица космонавтов прояснялись, посыпались вопросы, завязался оживленный разговор. Скоро к беседе подключился и Быков, знакомый в общих чертах, как и всякий инженер с принципами радиолокации и радионаведения. Речь шла об устройстве, предназначенном для подачи направленных и очень мощных ультракоротковолновых импульсов определенной длины волны, способных пробить плотные пылевые облака и высокоионизированные области атмосферы. Длительность импульсов не превышает 10 микросекунд. В секунду подается до 100 импульсов. Специальные приспособления заставляют этот импульсный луч описывать спираль, оббегая за несколько секунд верхний сегмент небесной сферы от горизонта к зениту и снова к горизонту. Такое устройство — обеспечит космическим кораблям ориентировку над незнакомой планетой, поверхность которой недоступна для визуального наблюдения и где обычные средства радиолокации бессильны из-за электрических возмущений и высокой ионизации. Маяки эти предполагается устанавливать на вершинах скал, недалеко от удобных для посадки площадок и других объектов, которые желательно отмечать ориентирами. В данном случае, в связи с главной задачей экспедиции, их надо будет установить возле первой посадочной площадки на Венере на границе Урановой Галконды. «А питание?» — спросил Юрковский. Усманов вытянул из портфеля сверток. «Селена Цериевы, радиобатарея», — сказал он. «200 ячеек на квадратный сантиметр. Мы могли бы снабдить вас еще и нейтронными аккумуляторами, но я думаю, это лишнее. Они слишком громоздкие». Полупроводниковая радиобатарея гораздо портативнее. На Хиус погрузит 500 квадратных метров такой ткани, и вы просто разложите и укрепите ее возле маяков. Если почва у края Голконды будет давать на каждый квадратный сантиметр по 50-60 рентгенов в час, а по предварительным расчетам она будет давать много больше, мощность батареи достигнет 3000 кВт. Для маяков это более чем достаточно. Быков недоверчиво ощупал тугую эластичную пленку, в полупрозрачной толще которой виднелись мутные зернышки. Принципы сборки и установки маяка оказались очень простыми. «Нет никакой необходимости разбирать основные агрегаты устройства», — говорил Усманов. «Это было бы даже нежелательно, Анатолий Борисович». Ермаков кивнул. «Как видите, они опечатаны заводскими штампами. За их работу отвечает наша лаборатория, а остальное несложно». «Подойдите поближе, товарищ, помогите». «Вот так, спасибо». Все агрегаты нанизывались на шестигранный шест, как кольца в детской пирамидке, и скреплялись между собой немногими защелками и скользящими в пазах шпилями. Быков отметил про себя, что во всем устройстве не было ни одного винта, по крайней мере, снаружи. «Теперь в это гнездо вставляется кабель от радиобатареи. Маяк в таком виде может работать без присмотра десятки лет». — Хороший маяк, простой, — сказал Крутиков, поглаживая выпуклую и сетчатую, словно гигантский стрекозиный глаз, макушку маяка. — Какова его масса? — Всего 180 восемьдесят килограммов. — Неплохо, — подтвердил Юрковский. — Короче говоря, самое сложное — это установить маяк. Для установки маяка предусматривались три способа. На твердой скалистой поверхности можно было воспользоваться огромной присоской на нижней части шеста. В более неустойчивой породе следовало пробурить скважину, в которую опускался шест. Скважину заливали пластроствором. Наконец, в том случае, если почва окажется сыпучей, в ней при помощи тока высокой частоты выплавляется шестигранная монолитная колонна, уходящая вглубь до 10 метров. Шест вплавляется в нее. Пробные сборки и установки маяков были проведены за городом в тот же день. Быков с восхищением наблюдал, как направляемый ловкими руками Юрковского «Вибробур» быстро высверлил в замшелой гранитной глыбе узкую глубокую скважину. Усманов объявил, что скважина превосходная, прямая и идеально отвесная. В нее вставили шест, залили омерзительно пахнущей жидкостью из баллона с манометром. Жидкость моментально затвердела. «Ну-ка!» — предложил Усманов. Быков и Спицын переглянулись и взялись за шест. К ним присоединился Дауги, затем Крутиков. Но не выдернуть его, ни согнуть не удалось. «Вот видите», — гордо сказал Усманов. «А теперь займемся сборкой». Солнце снова повисло над верхушками стартовых стрел на ракетодроме, когда экипаж Хиуса вернулся в гостиницу. «В ближайшие дни», — объявил Ермаков, — Каждый член экипажа должен научиться владеть вибробуром так же искусно, как наши геологи, и собирать и разбирать маяк с завязанными глазами. Этим мы и займемся».